Глава 13. Казалось, что каждый миллиметр ритуального зала рода Темниковых был под завязку заполнен густой и вязкой магической энергией. Стоило только войти в помещение, и тебя окутывало ею с ног до головы. Вдох, и энергия вместе с воздухом наполняла тело силой, делая вошедшего мага на несколько порядков мощнее. Конечно же, в первую очередь это было актуально для членов рода, но даже он, Сергей, обычный бакалавр первой ступени, поклявшийся на алтаре в верности княжескому роду, ощущал себя здесь как минимум доктором. Тряхнув головой, мужчина избавился от иллюзии собственного могущества и на мгновение задумался. А стоит ли это сила тех жертв, которые уже были принесены? Как до конца и не определившись с ответом на донимающий его вопрос, Сергей повернулся к двери и кивнул, разрешая группе помощников заносить две первые жертвы. Ослабленные мужчины с несмываемыми печатями прирожденных рецидивистов на лицах были одеты в простые льняные хломиды, а руки надежно сковывали у запястий тонкие, обработанные рунами серебряные наручники-блокираторы, высасывающие у жертвы излишки накопившихся сил. Посадив мужчин на специальные поддоны, четверо бойцов, ранее также присягнувших роду на верность, отправились в темницы за следующими бедолагами. Проконтролировав завершение работ, Сергей пересчитал узников. Ровно 33. три. Дьяченко, закрыв глаза, подумал. Пусть бы это все побыстрее закончилось. Еще несколько ритуалов и все, сказал ему внутренний голос. Будешь отдыхать. Сергей с непонятной даже для самого себя настойчивостью продолжал именовать жертвоприношение ритуалами. Делал он это как при разговоре с подчиненными, так и мысленно, хотя отчетливо понимал, что подобный самообман не лучшее занятие для человека, имеющего столь серьезную должность. Он должен адекватно воспринимать окружающую действительность, а не ограждать себя от неприятных и мерзких вещей, иначе очень быстро начнет жить в плену собственных иллюзий. Соберись, Сергей! сказал он себе. «Да, это жертвоприношение. И именно ты разработал план, благодаря которому на твой род никто не выйдет. Твои руки по локоть в крови, и ее будет еще больше, если ты останешься на своем месте. Радуйся тому, что сумел грамотно организовать работу и задействовать в ритуалах необычных людей, а убийц, насильников и бандитов. Для того, чтобы это реализовать, приходилось прикладывать большое количество сил и, что самое главное, средств». В ход шло все – от подкупа должностных лиц полицейских ведомств, у которых незнакомцы выкупали своих подельников, до организации многочисленных налетов на некоторые преступные сообщества. Цели выбирались грамотно и равномерно по всей территории империи, чтобы сторонний наблюдатель не смог соединить разрозненные события в звенья одной цепи. Штурмы притонов тоже приносили значительную кровавую дань обеспечивая половину необходимых для ритуала пленников. Ведь Сергею никто не говорил, что жертва должна быть энергичной и полной сил. Правда, в последнее время начала прослеживаться негативная тенденция. Притоны стали переезжать в новые места, а бандиты просто залегли на дно и выжидали. Также зашевелились жандармы и церковники, стали искать неизвестных благодетелей, очищающих улицы от деструктивных элементов, чтобы вежливо у них уточнить, а на кой им все это надо. Так что приходилось серьезно усиливать меры безопасности и заметать следы. Жертвоприношение представляло собой очень простой по своей сути, но крайне эффективный по достигаемому результату ритуал. На полу чертилась несложная пентаграмма в виде обычной пятиконечной звезды, вписанной в круг. В основании одной из вершин звезды располагался алтарь Рода, к которому шли все силы умершвляемых жертв. Четыре оставшиеся вершины завершались небольшими кругами диаметром 20 см, которые были исписаны большим количеством неизвестных и совершенно неприглядных рун. Однако после ритуального убийства первой жертвы руны вдруг начинали светиться мерцающим красным светом. Остоящие в их центре свечи загорались бездымным черным пламенем, вызывая у Дьяченко чувство липкого страха. В центре звезды с закрытыми глазами стоял Егор Темников. Он, как и все участники ритуала, был облачен лишь в простую льняную рубаху. Мужчина держал в руках простой бронзовый нож и некоторое время настраивался на проведение магического действия. Вот глава рода открыл черные отклубящиеся в них тьмы глаза и провел ножом по своей ладони, после чего взял нож в надрезанную руку и кивнул, а Сергей и Петиус подтащили к нему первую жертву. Четкий, стремительный и уже умелый удар бронзового ножа в сердце оборвал жизнь, после чего тело жертвы вместе с накидкой начало иссыхать и осыпаться пеплом. Мгновение ничего не происходило, и вдруг пепел загорелся и исчез во вспышке, черного пламени, дым которого всосался в камень алтаря. В это время конвоиры поднесли следующую жертву. И так, раз за разом, пока одна из жертв не попробовала что-то сказать. Сергей очень не любил такие моменты, ведь после этого оставшиеся в живых понимали, что в пентаграмме висящее на них заклинание тишины спадает, и начинали говорить. Кто-то молился, кто-то ругался и обещал палачам вечные кары, Кто-то плакал и пытался договориться, но ни один из них так и не понял, кто его палачи, кроме одного. «Добрый вечер, Егор Дмитриевич», спокойно произнес он, поклонившись. Это был пожилой смуглый мужчина, лет 65, с характерным горбатым носом. Насколько помнил Яченко, представитель одного из криминальных синдикатов Каменска, которого взяли во время бандитской стрелки. Темников на мгновение замешкался А мужчина продолжил. Я знаю, где сейчас находится Иван, ваш младший сын. Не дойдя до впалой груди, нескольких сантиметров нож остановился. Ты не врешь! произнес несколько удивленный Егор Дмитриевич. Говори: Меня зовут Ибрагим. Несколько месяцев назад, когда по новостям крутили передачи о трагической смерти мальчика, он некоторое время гостил в моем доме, произнес пожилой мужчина и замолчал. Что дальше? поторопил его Темников. «А дальше мне хотелось бы договориться», произнес Ибрагим. «Живым из этого зала ты не уйдешь», глядя на мужчину темными, отклубящиеся в них тьмы глазами, произнес Темников. «Я знаю это», с достоинством произнес мужчина. «Это слишком опасно, так как мне известны цель и заказчик похищений, но я хотел бы попросить не за себя». Егор Дмитриевич кивнул. «Когда меня сюда вели, я видел, что в одной из ваших темниц находится мой сын», – сказал старик. «Так как ваши люди соблюдают полнейшую секретность, узники не знают, кто их захватил. В связи с этим я хочу, чтобы в обмен на мою информацию вы сохранили ему жизнь». «Сергей?» – Темников бросил взгляд на Дьяченко. «Никто из узников действительно не подозревает о том, где он находится и кто его похитил». Ответил начальник СБ на невысказанный вопрос и неожиданно для себя добавил. «Я заранее подстраховался на этот счет». «Хорошо». Выдержав паузу, произнес Темников. «Я сохраню жизнь твоему сыну, если ты расскажешь мне правду». «Я верю вашему слову, князь», — ответил Ибрагим, склонив голову. «В любом случае, у меня нет выбора». «Ближе к делу, не тяни время» резко произнес Петиус, напоминая присутствующим о том, что времени у них не так уж и много. «Около года назад мне поступил заказ на большое количество зелий, снаряжения, оружия и других запрещенных вещей. За вещами прибыл пожилой мужчина моего возраста. С ним был мальчишка, ваш сын. Насколько я понял, они направлялись в одно из поселений, расположенных возле пустоши. «Ты говоришь правду» с удивлением произнес Егор Темников, прислушавшись к чему-то, а затем вогнал нож в сердце старика. «Я сохраню жизнь твоему сыну». «Надеюсь, он убьет этих ублюдков и отомстит за меня», успел подумать Ибрагим, прежде чем его тело превратилось в пыль. «Продолжаем. У нас мало времени», велел глава рода, уже не вслушиваясь в слова последующих жертв. После того, как алтарь впитал в себя силу последней жертвы, он начал исторгать густой и плотный дым, который заполнил всю комнату, а затем сплошным коконом окутал тело главы рода. «Дьяченко!» – раздался голос Егора Дмитриевича, когда мужчины направились к выходу из зала. «Ты знаешь, что делать!» «Вот же!» – чертыхнулся Сергей. Привалила работка, когда не ждал. «Ты действительно знаешь, что делать?» – спросил Петиос после того, как они вышли из помещения. «Да, профессор!» кивнул Яченко сильнейшему после князя магу. «Отправлю людей в дом Ибрагима. Пусть поищут чего-нибудь. Сомнительно, конечно, что удастся выйти на след Ивана, но надо попробовать». «Советую расспросить мальчишку в темнице», сказал Петес. «Он может что-то знать». «Так и сделаю», произнес Сергей, мысленно скривившись. «Будет яйцо учить курицу, как дела делать. Пусть бы занимался магической поддержкой рода, а не лез в чужие дела». «Ты знал, что Иван жив?» – внезапно спросил профессор. Сергей задумался. Он затруднялся с ответом. Он действительно считал, что мальчишка жив. Но князь настаивал на том, что лично видел труп Ивана. Суть интриги Сергей понять не мог. Но вот то, что глава дал карт-бланш на поиск сына и был действительно удивлен этой информацией, понял однозначно. «Ничего не понять». «Я считал, что его похитили, но показания свидетелей говорили о том, что за несколько часов до нападения он погиб». «Интересно», – произнес профессор, глядя в спину уходящего начальника СБ. «Очень интересно». Молодой мужчина расслабленно стоял посреди довольно большого поля со следами недавнего сражения. То тут, то там встречались немаленькие куски выжженной травы, а в некоторых местах сохранились следы внушительных взрывов. В 20 метрах позади него выстроился отряд из трех десятков человек в камуфлированной форме, несущий на себе явные признаки недавних сражений. «Мне кажется, или он сошел с ума», – произнес один из мужчин, заматывая кровоточащую рану на руке и тут же получил неслабый подзатыльник, из-за которого упал. Вскочив на ноги, он был готов броситься на обидчика, но увидев злые взгляды не только воинов-князя, но и своих товарищей, сдулся. «Еще одно нелестное слово в сторону командира, и тебе конец», проинформировал его один из бойцов. «Так а что?» – воскликнул воин, не понимающий, оглядывая всех, и выпалил. «Мне просто непонятно. Почему мы полдня бегали по пустошам и привлекали к себе внимание демонов, а сейчас стали в чистом поле и чего-то ждем? Ведь скоро сюда придет целая орда тварей. Что мы тогда будем делать?» «Это не твоего ума дело», – произнес тот же боец. «Тебе заплатили деньги. Будь добр выполнять условия контракта». «Ладно», – произнес воин, махнув рукой. «Прошу простить за резкое высказывание в адрес вашего командира. Я ни в коем случае не хотел его оскорбить. Но нам все же лучше знать, для чего мы здесь, чтобы адекватно реагировать на происходящее». «Наша цель – прикрыть Георгия Егоровича, если вдруг ему не удастся сдюжить с этим отрядом». «Прикрыть?» – неверяще спросил один из охотников. «Ты уверен? Он что, собрался драться с идущими сюда демонами в одиночку?» «Увидишь», – хохотнул один из бойцов Темникова, насмешливо глядя на замерших охотников. «Эти салаги сейчас узнают настоящую силу господина», – с гордостью подумал он. Из леса выбежал разведчик и понесся к одинокой фигуре наследника. Приближаются, через минуту будут здесь, доложил охотник и добавил: «Тварей очень много. Предлагаю покинуть пустошь и укрыться за стенами поста». Иди к своим, велел Георгий и предвкушающе сощурился. Последние несколько месяцев он ощущал непередаваемый прилив сил и желал испытать свои возможности в сражении с большим отрядом демонов. К тому же. За время, проведенное в Маршанске, удалось освежить и закрепить большое количество убойных массовых заклинаний. Вот из леса показались оскаленные морды несущихся к нему демонов, и Георгий, собрав силы и выставив жезл перед собой, ударил молниями. «Охренеть!» Воскликнули ошарашенные свободные охотники, нанятые Георгием для привлечения внимания тварей и стоящие сейчас позади него. Но наследник, конечно же, этого не слышал. На этот раз отработанное не единожды заклинание молнии получилось особенно мощным. Сотни разрядов испепелили ближайших тварей и по цепочке перешли на других демонов, убивая более слабых и калеча сильных. Повторив удар молниями, который на этот раз получился более слабым, Георгий использовал длинный огненный хлыст, вылетевший из навершия жезла и разрубивший пятерку неожиданно быстрых демонов, значительно опередивших своих собратьев. Одному из них, мелкому, но какому-то необычному пилке, удалось ускользнуть от смертельного удара и прыгнуть в сторону мага, пытаясь источающими тьму когтями вырвать из него кусок мяса. Остановив опасный удар щитом буквально в полуметре от себя, маг удивился ставшим настолько шустрыми тварям и, сделав усиленный заклинаниями на подошве прыжок, Взвился в воздух, резкое движение жезла перед собой и десятки огненных шаров, срываясь с навершия, начали перемалывать мчащихся вперед демонов, как артиллерия. Облако густой тьмы, появившееся за спиной мага, в первые секунды боя трансформировалось в огромные крылья, позволяющие Георгию плавно планировать в воздухе и добивать большое количество оставшихся в живых демонов. А их действительно много. Удовлетворенно подумал он, глядя на заваленное телами поле. Выставленная заранее защита остановила несколько заклинаний и блокировала метательное оружие. Однако оставшиеся в живых крылатые демоны перенесли удар на правое крыло, не давая ему выполнять свои функции. Начавший терять высоту Георгий сложил крылья, превратив их в цельный щит, и камнем упал вниз, чтобы при приземлении испепелить ближайших врагов мощным огненным фильтром, сформированным вокруг его тела. «Надо было запрашивать миллион талеров», – произнес замаскировавшийся в кроне раскидистого дерева человек безэмоциональным женским голосом. «Он очень силен. Точно, силен и очень опасен» задумчиво протянул второй женский голос. «Эту мощь стоило увидеть собственными глазами. Теперь мне понятно, почему представители золотых родов считаются элитой империи. Если такое творит наследник, то что же может сделать его отец?» «Это не важно, ответил первый женский голос и добавил. «Так или иначе, мы все равно его устраним». «А это его темная аура», – спросил второй женский голос. Я еще никогда не видела ничего подобного. Попробую ее пробить. «Пробить?» – тихо воскликнула вторая. «Чем интересно?» «Думаю, несколько килограмм пластида и парочка артиллерийских снарядов АУ-101Е помогут мне в этом». «АУ-101Е?» – воскликнул второй голос удивленно. «Я не спрашиваю о том, кого ты посадишь за эту машинку. Мне интересно, как ты намерена пронести такую дуру...» «В напичканный патрулями город!» «А вот это нам и предстоит выяснить», — ответила красная фурия, посмотрев на спутницу и кинув последний взгляд на добивающего демона в Втемникова, произнесла. «Уходим. Я увидела достаточно». «Удар, уклон, удар и еще удар!» — мысленно проговаривал я про себя, проводя контратаку против неизвестного мне боевира. «Воин довольно успешно оборонялся и не давал мне возможности реализовать преимущество в скорости. Правда, его серьезное отношение ко мне как к бойцу проявилось лишь после минуты боя и нескольких пропущенных ударов. Я уже почти привык к снисходительным улыбкам, но иногда все же срывался и пытался как можно больнее проучить наглеца» за что мне не раз прилетало от учителя, настаивающего, что если противник открылся, необходимо постараться его тут же вырубить. «Фиг тебе!» Уходя от очередной попытки повалить с меня на пол, подумал я и, развернувшись, пробил мощную двоечку по незащищенным ребрам не ожидавшего такой пройти соперника. Бойвер рванул вперед, пытаясь уйти от моей атаки, но, получив удар по опорной ноге, грохнулся на пол. К сожалению, попытка добить его особого успеха не принесла. Мне пришлось уклониться от неизвестной техники, а потом принять на скрещенные руки сильнейший удар, пробивший мой щит воли. За бортом плюс 22, полет нормальный. Подумал я в паре метров над землей, после чего совершил сложные махи в воздухе и, приземлившись на ноги, встретил подловившего меня в момент падения воина мощнейшим тараном силы. «Скорость, летящего в мою сторону боевира была настолько высока, что моя техника, напитанная большим количеством энергии, всего лишь остановила его. Судя по растерянному лицу, он и сам не ожидал такого эффекта. Таким ударом можно легко проломить несколько бетонных стен», – расстроенно подумал я, осознав отсутствие значимого результата при использовании большого количества сил и приготовился добивать противника повторным ударом, но бой остановили». «Стоп! Время!» – услышал я команду миробоя и, погасив технику вихря, поклонился поднявшемуся противнику. К моему удивлению, он сделал то же самое. «Прогресс!» – довольно подумал я. «А ведь многие боевиры, встречавшиеся со мной впервые, не принимали сопляка за равного и даже не думали проявить минимальное уважение, хотя потом я все же заставлял их менять свое мнение». «Хороший боец!» произнес мужчина мощным басом, протягивая руку для знакомства и добавил. «Это где таких бойцов растят?» «Секретная имперская разработка», усмехнулся один из знакомых воинов. «То-то, я думаю, что-то он слишком шустрый», хохотнул здоровяк. «Хорош лясы точить», влез сидящий за столом миробой. «У нас есть еще несколько бойцов, нуждающихся в практике». «О, с удовольствием понаблюдаю», произнес басовитый мужчина. Я тяжело вдохнул и занял свое место. А на ринг вышел следующий боец, по виду которого я понял одно: Этот недооценивать не будет. Да, без помощи Миробоя я бы точно не имел столько практики с такими разными бойцами, подумалось мне. То, что ты в своем возрасте настолько силен, для многих как настоящий ушат холодной воды, после которого они начинают пропадать в зале и на тренировках, пояснил как-то Миробой. Поэтому командиры частей, видя несомненную пользу от таких спаррингов, совершенно спокойно отдают мне своих людей». «Бой!» – услышал, выныривая из собственных воспоминаний и с трудом увернулся от летящего в мою сторону тарана. «Не спать!» – рявкнул полковник, и я отбил очередной удар. «Это будет очень тяжелый день», – подумал и, откинув в сторону лишние мысли, рванул в бой. Вечером, отпаивая себя лечебными зельями, я размышлял над тем, каких успехов мне удалось достичь при подготовке к рангу боевир, и с большим удовольствием констатировал, что еще несколько месяцев усиленных тренировок, и я, наконец, наработаю необходимые для победы навыки. Осталось только привыкнуть к постоянным ударам по голове, что в последнее время почему-то начало меня очень сильно бесить. Последний месяц осени выдался довольно напряженным. Наступающие холода подталкивали Георгия активно посещать пустошь, если он все же хотел наработать опыт реального использования боевых заклинаний. Наследника уже успели предупредить о том, что с наступлением зимы нахождение на территории демонов крайне сомнительное мероприятие. Молодой человек, несомненно, собирался проверить это утверждение на практике, но все же решил подстраховаться и наработать опыт одиночных боев с сильными противниками на более глубоких уровнях пустоши. С этой целью он уже вторую неделю подряд забирался на пятые, седьмые уровни, оставляя рядом с собой небольшой отряд из двух воинов и одного мага, а также неизменного проводника, который, несмотря на опасность и изрядную усталость, ежедневно сопровождал удачливого наследника в его походах. Остальные члены группы менялись ежедневно. Этот дополнительный людской ресурс был необходим, чтобы в крайнем случае вынести наследника с поля боя. Поэтому Георгий считал что на такую ответственную операцию люди должны выходить отдохнувшими и полными сил, для чего и сформировал три по количеству магов отряда, которые поочередно меняли друг друга. Конечно, Георгий мог бы добавить в отряды еще большее количество воинов, но в таком случае это гарантировало бы привлечение внимания значительного количества демонов, чего хотелось избежать. От практики собирания большого отряда воинов наследник отказался после того, как его войны наконец, втянулись в ежедневные сражения и получили большой опыт смертельно опасных боев. Они стали более выдержанными, уверенными, опасными и преданными. Только сейчас наследник начал по-настоящему осознавать слова учителей, говоривших, что только прошедшие с тобой плечом к плечу в горниле битв станут действительно верными. С течением времени и сам Георгий проникся симпатией к своим людям. Нельзя оставаться равнодушным к тому, чью жизнь спасаешь не один раз. Да что греха таить? Первые походы в пустошь были импровизацией. Молодой человек и сам не понимал, как все правильно организовать. Хорошо хоть позже догадался взять проводника, который и познакомил его на практике с многими тайнами инфернальной территории. Первое время наследник просто учился и пытался перебороть страх перед монстрами. Кто бы что ни говорил… Но демоны действительно чужды этому миру, и встреча с ними лицом к лицу очень неприятна. Свои неприятные ощущения наследник пытался избыть в сражениях, ведь сложно бояться того, кого не единожды победил. Еще молодой человек постоянно отрабатывал различные боевые заклинания и связки, постепенно открывая в них что-то новое. Постепенно даже простейшие чары в руках наследника становились опасными. Постоянное увеличение численности отряда на начальном этапе и многочасовые путешествия по пустошам привели к тому, что вскоре против них стали собираться довольно крупные отряды демонов, уничтожением которых и занимался Георгий. Вскоре, когда наследник выработал свой личный стиль боя, он осознал, что для него количество слабых демонов не имеет принципиального значения и в случае необходимости он может убивать их десятками. Ответ на мучивший его вопрос о дальнейшем росте способностей подсказал уже знакомый проводник. Он поведал о наличии сильных демонов на более глубоких уровнях. Наследник здраво рассудил, что ему интереснее наработать опыт магических схваток с одним сильным противником и согласился на предложение. Проводник потирал руки и даже не скрывал радости. За последние несколько месяцев свободный охотник стал довольно состоятельным человеком. Он не только сам совершенно спокойно добывал ингредиенты из большого количества убитых Георгием и его людьми демонов, но и сформировал несколько небольших отрядов, которые оперативно забирали необходимое, после чего скрывались до прихода следующей группы тварей. Но больше всего прибыли охотники получали после «развлечений князя». Так местные называли уничтожение Георгием Темниковым «огромных отрядов инфернальных тварей». Не стоит говорить, каким авторитетом стал пользоваться наследник. Первые походы на дальние уровни пустоши здорово опустили самооценку Георгия, заставив не слишком задирать голову, вспоминая относительно легкие победы у таможенного поста. Здешние демоны оказались более сильными, умелыми и коварными, обладали неизвестной магией и способностями. Вспомнить хотя бы мелкого пилки, который появился словно из ниоткуда и чуть не вспорол горло, благо защитная аура родовой магии не подвела. В тот раз Георгий впервые понял, что такое предчувствие опасности, ощущение, которое в дальнейшем не раз помогало ему чувствовать приближение неприятностей. Потратив на изучение пятого-шестого уровней пару дней, Георгий уничтожил несколько десятков сильных тварей и, перейдя на седьмой уровень, впервые столкнулся с крестовиком, а точнее с крестовиками. До этого времени молодой человек считал, что уже видел достаточно, и лично его мало чем можно удивить, но гигантский паук с невероятной скоростью передвигающейся по кронам деревьев поражал до самых печенок. «Всем внимание! Будьте начеку! Это матка!» – крикнул проводник. «Какая еще матка?» – удивился Георгий. «Крестовик же!» «Где-то здесь прячутся его миньоны!» пояснил охотник, и в этот момент Темников увидел, что приближается еще пара пауков. Бой выдался действительно сложным, а пауки оказались довольно верткими созданиями. Георгию повезло. В его запасе имелись площадные заклинания, иначе свой отряд он точно потерял бы. Седьмой уровень оказался еще более непредсказуемым, ведь там попадались не только мощные демоны-одиночки, но и отряды из трех, Пяти работающих сообща демонов разных видов. Тут-то молодой наследник и начал использовать все свои силы. В первое время Георгия спасали мощная защитная аура создаваемая магией рода, и уверенные действия группы поддержки, прикрывающей тыл. Несколько позже, он, пусть и с трудом, справлялся сам. Сегодняшнее посещение пустоши шло уже по привычному сценарию. Быстрый рывок отряда до седьмого уровня со стремительным уничтожением всех встречающихся противников, и вот они на месте. О ловушке заранее предупредила интуиция. Но Георгий не успел ничего предпринять. Ведь атака шла не на него и даже не на группу сопровождения, двигавшуюся в нескольких метрах сзади. Удар магии пришелся как раз между ними и образовал непреодолимый барьер. Из леса выползли трое демонов-магов. Один из них держал перед собой совь, Оружие в виде длинного древка с насаженным на него вертикально клинком косы, а двое других несли длинные резные посохи. Такс, произнес один из демонов, и в душе Георгия все перевернулось. То, что Нак разговаривает, было для него большим сюрпризом, ведь это грозило серьезными неприятностями. Нарушитель, спокойствиэс который с уничтожает наши с отряды. Не с. Не схочешь сдаться? Георгия спасла интуиция и, конечно же, родовая магия, которая в последний момент заблокировала атаку воина Совью. Полузмеи оказались очень опасными противниками. Пока один из магов держал барьер, второй в это время сформировал за спиной широкий капюшон и пытался загипнотизировать Георгия отвлекая его своими словами от третьего нага с оружием. План отчасти удался. Темников даже получил небольшую царапину, но его ответный удар отбросил воина далеко назад. Опомнились и маги-демоны. Их простые, но мощные заклинания били по защите и пытались поразить человека. Следом появился и наг-воин. Очухавшийся после ответного удара Георгия и вновь рванул в бой. Справившись с сильнейшим натиском в первые секунды сражения, Темников пришел в себя и привычно ударил молниями в досаждавшего ему змеевидного воина. Опасность. Георгий оттолкнулся от земли и взмыл вверх, уходя от земляного кола, чуть не вошедшего в причинное место. Расправленные крылья замедлили падение, и молодой человек разглядел, что его отряд сражается с двумя воинами-нагами. Не успел Темников обрадоваться короткой передышке, как волна силы впечатала его сначала в дерево, а затем в землю. Темная аура защитила от серьезных травм, но стала менее густой. «Сдавайся, глупец!» – услышал Георгий чей-то тихий мерзкий голос в своей голове. «Ты проиграешь! В голову ко мне лезть будешь!» Яростно рявкнул Темников, и уже праздновавшие победу Наги, тут же были насажены на выстрелившие из тела наследника копья тьмы. «Победа!» – облегченно подумал молодой человек, опускаясь на колени, и с удивлением почувствовал, что плечо обожгло болью. Подбежавший маг тут же вырвал непонятно как оказавшуюся в ране совь и принялся обрабатывать руку лечебной мазью. «И когда только успели?» – недоуменно думал Георгий, покрываясь холодным потом и ощущая, как глаза начинают закрываться сами по себе. Наверное, в тот момент, когда я убрал защиту и использовал копья. «Уходим», – дал команду наследника и окончательно отрубился. Очнулся он только тогда, когда отряд подходил к таможенному посту. «Где еще один?» – спросил хриплым голосом, оглядывая несущих его людей. «Прикрывают наш отход», – ответил Мак, идущий рядом с самодельными носилками, на которых несли Темникова. «Георгий Егорович, как вы себя чувствуете?» «Нормально», – ответил молодой человек и добавил. «Помогите мне встать и дайте воды, во рту мерзко». «Скорее всего, это действие специального настоя» уничтожающего яд в вашей крови». «У этих ублюдков оружие было смазано ядом?» – спросил Георгий, принимая вертикальное положение. «Мерзкие наги. Почему-то я совсем не удивлен. Где мы?» «Возле поста», – доложил проводник. «Осталось идти пару минут». «Выжил?» Темников сфокусировал на нем взгляд. «Это хорошо. Двинулись». Георгий чувствовал себя не очень хорошо, голова кружилась, в глазах было темно, по телу разлилась неприятная слабость. А раны от оружия демонов постоянно подергивались, но он, не замечая этого, уверенно шел вперед. Ему не хотелось показывать свою слабость перед посторонними, теми, которые сейчас находились на таможенном посту. Беспрепятственно миновав пост, они оказались на стоянке и направились к своим авто. «Стоп!» – скомандовал Георгий и пошатнулся. «Почему меня не отпускает чувство тревоги?» Красное, Это черныш», – раздался приятный женский голос в наушнике гарнитуры. «Объект на месте. Он ранен. Наши действия». «Начинаем операцию», – произнес безэмоциональный голос, и девушка, выпив одним глотком остатки вкуснейшего какао, направилась к окну.